Глава 13. Киоский обычай Жизнь таясь в Экботане после того, как Клеофрат начал лепить ее, а Эхифил Эрис приняла однообразное течение. Обеим пришлось вставать с первыми лучами рассвета. Воятели, как и сам Лисип, любили утренние часы. Едва солнце вставало из-за восточных холмов, и облака над гигантским гранитным хребтом на западе разовели и разбегались от мощи Гелиуса. Клеофрат, будто одержимый священным безумием, трудился яростно. Выбранная им поза была очень нелегкой даже для столь хорошо развитой физической женщины, как Таис. Лиссип, отгородивший воятелем часть веранды, неоднократно являлся выручать приятельницу». От Птолемея приходило удивительно мало вестей. Он перестал писать длинные письма и только два раза сообщил о себе устными донесениями возвращавшихся в столицу Персии заболевших и раненых военачальников. Все шло благополучно. Оба отряда, на которые разделилась армия, Гефестиона и Александра, разными дорогами одолели ледяные перевалы ужасной высоты – где человек не мог согреться и страдал сонной одырью. Теперь войска спускались к желанному Инду. Внезапно в Эгбатане появился огромный караван, присланный Александром из-за высочайшего хребта Парпамиза, У подножия сверкающих льдом вершин, вдвое выше Олимпа или даже еще более грандиозных, Ко всеобщему ликованию македонская армия, вернее, та ее часть, которая возглавлялась самим Александром и Птолемеем, наткнулась на поросшие плющом холмы. Среди них расположился город Ниса. И плющ, и название города доказывали, по мнению Александра, что здесь остановился бог Дионис в конце его пути в Индию. Обитатели здешних мест не темные, а с легким медным оттенком кожи, Не похожие на другие племена Несомненно пришли с запада Поразили македонцев И многочисленные стада прекрасного скота В особенности быки Длиннорогие, огромные и пятнистые Караван этих быков Царь немедля отправил на запад Для Македонии Посланные прибыли в Игбатану, Сохранив три четверти животных С замиранием сердца Тая избегала смотреть быков взволнованы ими больше, чем письмом от Птолемея. Таис с трудом отрывалась от созерцания великолепных быков. Они будут два месяца отдыхать на горном Экбатанском пастбище перед дальнейшим переходом до Тира и плаванием на родину Александра. Она поехала домой читать письмо Птолемея. Его послания из Согды и Бактрианы отзывались накопившимися раздражением и усталостью. Последнее письмо, наоборот, напоминало прежнего Птолемея. Без радушных мечтаний, предчувствуя грядущие труды, военачальник, сделавшийся главой советников Александра, ожидал скорого конца похода. В самом деле, после празднеств в Нисе и молниеносного взятия горной крепости Аорнос, Они миновали трехвершинную гору Меру, согласно вычислениям географов, и кормчих очень близкую к границам Айкумены, и спустились в сват. Сюда прибыл гонец от Гефестиона, проведшего свои конные пешие силы и обозы под начальством кратера на берег Инда. Гефестион приступил, как обычно, к постройке наплавного моста через не очень широкую здесь реку, по мнению Аристотеля Александра, протекавшую к Восточному океану. Ниарх с кавалерией Агриан поспешил туда, собрав всех искусных в кораблестроении финикийцев, ионин и киприотов, дабы построить суда для плавания на восток. План Александра прост. Перейдя Инд, армия пройдет еще две-три тысячи стадий суши, ненаселенных до берегов океана, а флот Неарха будет готов к перевозке всех океаном на запад, в Нил и Александрию на внутреннем море. «Жди нас теперь не с востока, а с запада», – писал Птолемей. «Мы приплывем в Тир, а через Дамаск царской дорогой явимся в Вавилон». Не больше полугода потребуется для этого, хотя возможны остановки по дороге. Милостью Афродиты через восемь месяцев После получения моего письма Выезжай встречать в Вавилон Это будет конец азиатских походов Совсем, навсегда Потом мы будем воевать Только на внутреннем море Завоевывая Либию, Карфаген Италийские города Все до Геракловых столбов Птолемей пишет о Роксане Сопровождающей царя Тоже на великого полководца Божественного Александра К ее услугам вся армия, а если она понесет ребенка от царя, то любой воин отдаст свою жизнь, чтобы уберечь наследника непобедимого властелина Азии. А кто Таис? Гетера? Любви, которой Александр и хочет, и бежит от нее, отвергая всенародно? Жена Птолемея, но после скольких возлюбленных этого собирателя красоты?» Даже веселый тон письма настраивает на мысли, что Птолемей нашел в Бактрии и в долинах Инда прекрасных девушек и собрал хорошую добычу драгоценных камней. Конечно, из последнего кое-что достанется и ей, очевидно, выкупом за первое. Нет. Птолемей знает ее равнодушие, подчас терзаясь этим признаком безразличия. Впрочем, оно для него и удобно.